Ирвин Копп, дулен-скандалист и козленок. И этот самый кондуктор, парень здоровенный и грубый, заставил нас обоих распрощаться с товарным поездом. Почтенный мой приятель, дулен-скандалист, склонен начинать рассказ с середины, а затем постепенно возвращаться к самому началу. Поэтому я нисколько не удивился, когда он без всяких предисловий повел речь о кондукторе и товарном поезде. Я промолчал и приготовился слушать. И действительно, он очень скоро возвратился вспять и начал сначала. Привожу его рассказ дословно. «Да, сэр, вот как обстояло дело». С первого же взгляда можно было сказать, что у этого кондуктора не имеется сердца, да и наличие души остается под сомнением. Не внимая доводом рассудка, он нас вышвыривает на залитую солнцем лужайку. Дело происходило в штате Нью-Йорк. Перед нами раскинулся деревенский пейзаж, но раньше, чем до этого пейзажа добраться, мы должны были катиться по крутой насыпи. Совершая это путешествие, я с удовольствием отметил, что насыпь поросла травой. Есть путешественники, которые предпочитают насыпь, убитую камнями. Обычно они садятся в поезд и не встают до тех пор, пока не доберутся до места назначения. Другим нравится насыпь, поросшая травой. Это те, что не по своей воле расстаются с насиженным местечком в вагоне. В ту минуту мы двое принадлежали ко второму разряду путешественников. Усевшись на траве, мы отряхнули пыль с костюмов, а поезд тем временем продолжал свое путешествие, направляясь в Утику, Сиракуза и другие города Запада. Я и приятель мой, Козленок, были брошены на произвол судьбы. Перед нами раскинулся весь мир, а в тылу остались блюстители закона. Несколько месяцев назад мы с козленком проживали в великолепной столице, расположившейся между проливом и крутым мысом. Само собой разумеется, что я говорю о Нью-Йорке, изобилующем рыбы и дичью. Дела наши шли хорошо. У нас не было оснований жаловаться на безработицу. Мы охотились на улицах, прилегающих к Бродвею, а по вечерам поигрывали в картишки. Но вдруг словно кто-то шепнул мне, что нам следует убираться отсюда немедленно. Должно быть, вам известно, как зарождаются эти таинственные предчувствия. Бывает, что птичка прочирикает вам предостережение. Либо приснится вам сон, либо смуглая леди в красном платье остановит вас на улице, вы ей предложите монету. А она, разглядывая вашу ладонь, начнет толковать об аресте, о путешествии вверх по течению реки и о большом каменном доме, похожем на замок. Бывает и так, что полиция поднимет тревогу и опубликует имена, даты, приметы, размер вознаграждения и название места, где вас в последний раз видели. На этот раз был дан сигнал тревоги. По имеющимся у меня сведениям, некий Исси Уайзенхеймер поднял шум из-за исчезнувшего бумажника и булавки для галстука. Неслыханное дело, чтобы в нашей великой республике уважающий себя гражданин стал бесноваться из-за каких-то жалких 38 восьми долларов и булавки с бриллиантом таким желтым, что будь он хоть чуточку желтее, вы бы назвали его топазом. Но факт остается фактом. Сведения я получил от одного трактирщика, который был ко мне расположен. Брат его служил в полиции. Вот почему мы обо всем узнавали первыми. Потолковав с трактирщиком, я отвел козленка в сторону и говорю ему. «Слушай, — говорю, — козленок, — похоже на то, что нам следует отсюда убираться. Если мы тут останемся...» Ты оглянуться не успеешь, как к нам подскочит какой-нибудь парнишка в штатском и предложит прокатиться с ним по городу. А если мы отклоним приглашение, наши костюмы могут пострадать во время свалки. Ты понимаешь мою мысль? Да, говорит, как бы нам не попасть в переделку. — В переделку? — спрашиваю я. — Сынок, дело обстоит значительно хуже. Нас с тобой хотят обвинить в преступной деятельности. А что еще серьезнее, они готовы это доказать. Поговаривают о том, чтобы предоставить нам помещение в одном местечке, которого я называть не стану, щадя твое слабое сердце. Работать там, говорю, нужно регулярно. Обед подают вовремя, и крыши есть над головой, но часы там тянутся медленно, а это мне не по вкусу. Я знавал немало парней, которые жили в этом местечке, кто год, а кто и пятнадцать лет, и все они отзывались о нем неодобрительно. А с другой стороны говорю, природа зовет нас к себе. Покинем этот город с его соблазнами и западнями и уйдем далеко-далеко в какую-нибудь мирную деревеньку, где проживает дядя Джошуа Уиткум. Мы ему покажем, чего можно достигнуть при ловкости рук. А за урок он нам заплатит авансом. Короче говоря, возьмем отпуск и удалимся на лона природы. «Я могу отправиться в путь хоть сейчас», — отвечает козленок. «Зубная щетка уложена, и мне остается только надеть шляпу. Но не сбегать ли нам раньше на 125-ю улицу?» Там есть уединенное местечко, где можно замарить червяка. А монеты, спрашиваю, у тебя есть? Монеты? Не центы? Да ведь ты же был банком нашей фирмы. Разве не так? Вот тут-то мне и пришлось сообщить ему печальную новость. Я стараюсь сделать это, возможно, мягче, но он все-таки дуется. Говорит, будто деньги — корень всякого зла. А я вам скажу, что во всем виновато отсутствие денег. До сих пор у меня не хватало духа уведомить козленка, что маленький наш банк лопнул. Я приберегал эту весть до более подходящего момента, но теперь момент настал. Накануне вечером я решил поохотиться в джунглях на тигра и заглянул в притон честного Джона Донахиева. Конечно, я свалял дурака. Но можно ли идти в игорный притон, который содержит человек, называющий себя честным Джоном? Все эти прозвища нужно понимать наоборот. Вот, например, идете вы по улице и видите трактир, а над ним вывеска «Заведение веселого Питера». Вы переходите через улицу и заглядываете в открытую дверь. За стойкой сидит старик с выпеченной губой И с такой мрачной физиономией, словно он давным-давно разучился улыбаться. Вот это он самый и есть, веселый Пит. А что касается Донахью, то такого лукавого парня нечасто встретишь. Потому-то и прозвали его Честным Джоном. Все это мне было известно, но что поделаешь, когда во всем городе только его заведение открыто ночью. А в карты поиграть хочется. Меня с влечет к фараону. Знаете пословицу? кошки смех, а мышки слезы. Меня постигла участь мышки, а честный Джон был кошкой. Я рассказываю козленку, как обстояло дело, и как я до последней минуты надеялся, что судьба мне улыбнется. Не будь этот Джон жадной скотиной, я бы еще отыгрался. Когда уплыл последний мой цент, я потребовал у донов фишку, обещая расплатиться позже, а он посмотрел на меня недоверчиво и заявил, что больше мне здесь нечего делать. — Ладно, — говорю, — ладно. Завтра я к тебе зайду и заплачу. — Нет, — говорит он сердито, — не зайдешь. — Почему? — спрашиваю. — Разве тебя здесь завтра не будет? — Я-то, — говорит, — буду. Да тебя-то сюда не впущу. — Вот как, — говорю я насмешливо, — а ведь у входа в твое заведение лежит ценовка, на которой написано «Добро пожаловать». — Когда будешь уходить, — отвечает он, — прочти надпись с конца, и ты увидишь, что это французское слово, которое означает «Убирайся». Пока я подумал, что мне ему возразить, кто-то вручил мне шляпу, и минута не прошло, как я очутился на улице. Все это я рассказал козленку, но он как будто не удовлетворился моими объяснениями. «Ободрись», — посоветовал я ему. «Дела наши не так уж плохи. Благодаря моим связям мы заранее предупреждены и удерем раньше, чем эти жирные полицейские щейки успеют совершить утренний туалет. Помни, мы едем туда...» Где трава растет, птички поют и цветы цветут. Мы едем на запад. Я имел в виду один из маленьких городков, вроде Кливленда или Питтсбурга. И, несомненно, мы бы там и высадились, не будь этого проклятого кондуктора. Вечер бы провели в укромном местечке, стараясь никому не попадаться на глаза. Козлен приуныл и все еще дулся а я пытался развеселить его шутками. Когда перевалило за полночь, мы за дворками пробрались к реверсайдской станции, не потревожив спящих полисменов. Вскоре мы увидели товарный поезд, казалось, раздумывавший о том, не тронутся ли ему в путь. Товарный поезд похож на женщину. Когда женщина выходит из дому и раз пять или шесть возвращается, Вы знаете, что она собралась в путь. Так же обстоит дело и с товарными поездами. Вскоре и этому поезду надоело топтаться на одном месте, и он двинулся нам навстречу. Я вижу прекрасный пульмановский вагон. И дверцы открыты, — говорю я козленку. Войдем и займем удобные места. — Откуда ты знаешь, куда идет этот поезд? — спрашивает козленка. Он частенько задает праздные вопросы. Я говорю, не знаю. Важно то, что куда-то он идет. Сегодня он здесь, а завтра будет где-нибудь в другом месте. И мы последуем его примеру. Итак, распрощаемся с этим городом и отправимся в путь. Так мы и поступили. Несколько часов мы спали сладким сном. А когда проснулись, было утро и негостеприимный город остался далеко позади. Если бы не тревожила меня мысль о завтраке, я бы чувствовал себя вполне счастливым. — Где мы слезем? — спрашивает козленок, садясь и протирая глаза. — Давай, — говорю, — обсудим. — Хочешь — в Олбани? Сейчас там собралась сессия законодательной палаты, и два новых жулика останутся незамеченными. Нас могут принять за членов. Рочестер — славный городок, да к тому же еще и промышленный центр. А может быть, мы доберемся и до Чикаго, если нашему поезду не взбредет в голову сойти с рельс? Конечно, говорю, Чикаго не так вылощен, как Нью-Йорк. Когда я думаю о Нью-Йорке, мне представляется харистка с волосами, выкрашенными перекисью водорода и возвращающаяся в три часа утра домой. А Чикаго напоминает мне рыжую проститутку. Но не все ли равно? Везде есть люди, а я слышал, что Чикаго густо населен. Очень возможно, что мы найдем там мягкосердечных людей, которые не прочь с нами познакомиться. Но вы знаете, какова судьба человеческая. Думаешь одно, а выходит совсем другое. Не успел я провести параллель между нашими двумя крупнейшими центрами, как в вагон заглянул кондуктор и предложил нам немедленно удалиться. Никогда еще не приходилось мне видеть такого здоровенного кондуктора. Мы попытались вступить с ним в переговоры, но, видимо, решение его было непреклонно. Кроме того, он был сильнее нас обоих вместе взятых, а потому не стоило с ним припираться. Преимущества были на его стороне, и мы вынуждены были сойти, не дожидаясь, чтобы локомотив замедлил ход. Итак, мы высадились. «Дружище», — сказал я, когда пыль улеглась, — «теперь ты получил ответ на вопрос, который задал пять минут назад. Вот где мы высадились, на этом самом месте. Название этого места мне неизвестно. Быть может, никто еще не удосужился дать ему название». Но кое-какие преимущества у него есть. Оно находится в самом центре страны, ибо если ты посмотришь вперед, а затем бросишь взгляд назад, ты увидишь, что рельсы сливаются и впереди, и сзади на одинаковом отсюда расстоянии. Итак, в путь. И прежде всего нужно подумать о жратве. «Мы с вами хорошо знакомы» прервал свой рассказ мистер Дулен. И вы должны знать, что я не обжор. Когда мне подают обед, я могу его съесть, а могу и не съесть. Впрочем, я его всегда съедаю. Об ужине я начинаю думать не раньше, чем покончу с обедом, а в тот момент мысли мои были сосредоточены на завтраке. Мы отправились в путь и шли, куда глаза глядят, Пока не увидели столба с надписью, гласящей, что неподалеку отсюда расположена деревня в так называемой Долине изобилия. Автомобилям предлагается уменьшить скорость и делать не больше 8 миль в час. Бродяги в деревню не допускаются. Название местности мне понравилось Долина изобилия. Звучит неплохо. Мы не автомобили. И не бродяги, — заметил я козленку. Мы — профессионалы, желающие получить работу. Было около десяти часов утра, когда мы подошли к хорошенькому бунгало, окруженному высоким белым забором. На веранде перед домом сидел почтенный на вид человек в жилете и без пиджака. Вид у него был благодушный и упитанный. — Застегни курточку, сынок, — говорю козленку, — и, пожалуйста, запомни, что кофе с блюдечко не пьют. Похоже на то, что здесь нам предложат позавтракать. — А не продать ли нам старикашки бермудского овса или чего-нибудь в этом роде? — спрашивает козленок. — Нет, — говорю, — раньше мы поедим. Когда в животе пусто, дело на лад не пойдет. Следуй моему примеру, и ничего не предпринимай, пока я тебе не подмигну. С этими словами я распахнул калитку, и мы побрели по усыпанной гравием дорожке. Когда мы подошли к веранде, почтенный старик спустил ноги с перил и сердечно нас приветствовал. Входите, ребята, входите и присаживайтесь. Раненько вы отправились в путь. Разрешите, говорю, представиться. Мы известные туристы-пешеходы и идем на пари из Нью-Йорка в Портленд. Вот это, указываю я на козленка, юный скороход, а меня величают старым легконогим королем. По несчастной случайности мы потеряли из виду наш фургон с провизией и в результате лишились завтрака, что жестоко отразилось на наших желудках. Скажите, можем ли мы рассчитывать на ваше гостеприимство? «Не тратьте лишних слов», — перебивает он. «Берите стулья, садитесь и потолкуем». По правде сказать, я тут сидел и раздумывал о том, что не дурно было бы, если бы кто-нибудь сюда заглянул и помог мне рассеять скуку. Я веду холостяцкий образ жизни, развожу цыплят и иногда здорово скучаю. «Пожалуй, мой китаец умеет состряпать нам завтрак». «Хотя в доме почти нет провизии, если не считать двух-трех бифштексов, свежих помидоров из моего огорода, печенья до да малины со сливками. Я привередлив и довольствуюсь простой пищей». Просунув голову в дверь, он приказал китайцу накрыть стол на троих. Мы уселись на веранде и стали беседовать на злободневные темы. А из кухни повеяло таким аппетитным запахом, что у меня слюнки потекли. Но зловредный козлюнок не может спокойно посидеть на месте. Убедившись, что наш хозяин человек состоятельный, он решил посягнуть на его карман на три четверти часа раньше, чем следовало бы. Из-под я следил за ним, и вдруг вижу, что он извлекает карты. Я ему предостерегающе подмигиваю, а он и внимания на меня не обращает. «Я знаю одну невинную игру», — обращается он к старику, — «а показали мне ее в Калифорнии». Довожу до вашего сведения, что здесь у меня имеются два валета и туз. Благородный туз-пик. Я тасую карты и раскладываю их в ряд. Фокус заключается в том, чтобы вытащить туза. А теперь, с любезной улыбкой продолжает козленок, «не хотите ли скоротать время до завтрака?» Давайте держать пари, что я открою местонахождение вышеупомянутого туза. Почтенный бородатый старец встает и произносит речь. — Подумать только, — говорит он горестно, — до да чего мне пришлось дожить? Ко мне, который помогал канадцу Биллю продать первый золотой слиток в этой стране? Ко мне, дожившему до преклонных лет? Являются два дилетанта Шулера и хотят выудить у меня деньги, прибегая к трюку давным-давно всем известному. И это уже слишком. Вы унижаете свое ремесло, и я вынужден почтительно просить вас в гостях у меня не засиживаться. Я постараюсь вас простить, но в данный момент ваше присутствие меня оскорбляет. «Уходя, потрудитесь запереть калитку, как бы цыплята не разбежались. Цыплята — не очень интересные собеседники, но по сравнению с некоторыми экземплярами человеческого рода их следует рассматривать как существа весьма одаренные. А затем, — продолжает он, — осмелюсь дать вам совет, хотя вы, в сущности, его не заслуживаете. Остерегайтесь констебля, проживающего в этой деревне. Вы его узнаете по бороде. Десять лет назад он дал торжественную клятву не бриться до тех пор, пока не засадит в тюрьму тысячу бродяг. Сейчас для полной коллекции ему не хватает еще одного экземпляра. Отправляйтесь в путь и не останавливайтесь. Волнующие ароматы, доносившиеся из кухни, довели меня до бешенства. Кроме того, если не считать китайца, нас было двое против одного. Мы не уйдем, — сказал я, — пока нам не подадут завтрака. — О, об этом я позабочусь, — ответил он и, повернувшись к двери, крикнул. — Сато, пожалуйста, спусти с цепи Офелию и Ральфу Уайлду. — Офелия, — обратился он к нам, — датский док, в вышину имеет четыре фута. Особо мрачная, а Ральф помесь. Насколько мне известно, они оба недолюбливают проходимцев. — А вот и они! Сюда, песики, хватай их! Козленок первым сорвался с места, но у калитки я его опередил на полшага. Третий шла, а Фелия — четвертым Ральф Мы пустились на утек по большой дороге. Один раз мы оглянулись, чтобы бросить прощальный взгляд на коттедж, и глазам нашим представилось такое зрелище. За забором бесновались два людоеда, стараясь перегрызть перекладины, а старик хохотал, стоя на ступеньках веранды. Я брел по дороге и упрекал опрометчивого козленка, расстроившего все наши планы миновав деревню в долине изобилия мы пошли дальше и шли до тех пор пока не увидели большого каменного дома напоминавшего отель перед домом была лужайка а вокруг тянулась высокая каменная стена представители обоего пола преимущественно женского бродили по двору у ворот прислонившись к калитке стоял здоровый плотный мужчина в правой руке он держал лист латука на который поглядывал с отвращением. При виде нас его лицо осветилось улыбкой. Здорово, ребята, приветствовал он нас. Что новенького на белом свете? Но мне было недоприветствий. Мистер, говорю я, как здесь обстоит дело со жратвой? На что могут рассчитывать усталые путники? Плохо здесь отвечает. Очень плохо. Даже пансионеры, вносящие плату, как числу принадлежу и я, живут в проголодь. Все мы сидим на вегетарианской диете. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но мы еще и деньги за это платим. Иные лечатся здесь от тех болезней, какие выискали у них доктора, а иные приехали сюда, потому что им угрожали лечебницей для душевнобольных. «Да, — говорит, — здесь у нас всякий сброд». Вон та леди, он указывает на почтенную особу в белом платье, шагающую босиком по двору, хочет жить ближе к природе. По утрам она, босая, ходит по расистой траве. А вон та толстуха за ее спиной верит в перевоплощение. Что вы говорите, удивляюсь я. Да, говорит, это так. Ни при каких обстоятельствах не будет она есть картошку. Она верит, что в прошлой жизни сама была картошкой. Я иск поглядел на толстую леди. У нее была круглая физиономия, но с пуговкой и двойной подбородок. Ну что ж, говорю, уж коли на то пошло, так она и теперь еще не совсем оправилась. Я осмелюсь спросить, какой у вас пунктик? Считаете ли вы себя капустным червем или белым кроликом? Меня заинтересовал этот салатный лист, который он держал в руке. Вы, говорит, не угадали. Я пожил в свое удовольствие и нажил больную печень. Вот мне пришлось заплатить специалисту 80 долларов за то, чтобы меня отправили сюда. А известно ли вам, что нам подают к утреннему завтраку? Орехи, орехи и больше ничего. И этот сморщенный лист, который я держу в руке, носит название «полуденной трапезы». Попозже нам дадут еще немного салата, а вечером мы обедаем. Поглядели бы вы на нас за обедом. Сегодня мы получим прекрасную вареную морковь. А если мы будем вести себя как пайдетки и не запачкаем скатерти, то каждому выдадут посушеные сливи. У меня голова кружится, когда я подумаю о том, Как бы я сейчас расправился с хорошим куском филея с луком?» Не думал я, что опущусь настолько, чтобы сделаться вегетарианцем, но голод не тетка, и я говорю, «Сэр, не разделите ли вы с нами вашу трапезу? Дайте нам попробовать ваш салат. Я возьму кусочек побольше, а юный друг мой удовольствуется меньшим». Я хочу только душу удержать в теле до тех пор, пока мы не набредем на жаркое. Товарищ, по несчастью, говорит он, слушайте внимательно. У меня есть добрая седовласая бабушка, которой стукнуло семьдесят четыре года. Я очень люблю свою старушку. Но если бы сейчас она подошла ко мне и попросила разрешения разделить со мной полуденную трапезу, сиричь этот лист Я бы ей предложил убраться во своясь. — Да, сэр, я бы ей отказал на отрез, потому что хочу дожить до того времени, когда меня отсюда выпустят. Повстречай я вас где-нибудь в другом месте, я бы вам отдал последний кусок хлеба. Но не здесь. Не здесь! — Вы меня поняли? — Да, говорю, сэр, понял. — Идем, друг мой, козленок. Будем продолжать путешествие по этой долине изобилия, где есть все, кроме съестного. Право же следовало назвать ее долиной голода. Мы отмахали еще несколько миль, и вскоре я ощутил такую пустоту, что в голове у меня помутилось, а все предметы заплясали перед глазами. Когда они прекратили пляску, я обнаружил, что отвешиваю низкий поклон перед самой костлявой леди, какую только можно встретить. На золотых часах больше мяса, чем было на этой леди. Она выглядывала из окна маленького коттеджа, и физиономия у нее была недовольная. Казалось, ее раздражало все на свете, а больше всего появление мое и козленка. Я снял шляпу и заговорил. Но она величественно махнула рукой, что на языке жестов означает «убирайтесь, а не то спущу собак». Не теряя времени, мы убрались и снова зашагали по солнцепёку. Термометр показывал не меньше 98 градусов в тени. Но мы утешались тем, что никто не заставляет нас в тени оставаться. А сколько градусов было на солнце, мы не знали. Следующая особа женского пола, к которой мы обратились за помощью, жила в лесу. Вид у нее был добродушный. Мы нашли ее в маленьком садике, где она собирала Анютина глазки, как картофель и прочую флору и фауну. Когда скрипнула калитка, она подняла голову и увидела меня. «Мадам», — говорю — «простите, что мы к вам вторглись. Перед вами усталые путники, необремененные кошельками» могу я вас спросить имеются ли у нас шансы пообедать пока мы не сдохли можете говорит что именно могу спрашиваю я можете меня спросить но предупреждаю заранее загадки разгадывать я не умею я одинокая вдова дело у меня по горло я не могу стоять на санцепёке и выслушивать дурацкие вопросы Ступайте своей дорогой. «Мадам, — сурово говорю я, — вы со мной не шутите. Я человек отчаянный, а мой приятель еще отчаяннее меня. Не забудьте, что вы одна, а нас двое, и... О, — говорит она с нежной улыбкой, — в сущности я не совсем одна. У меня есть тигр. Не вижу никакого тигра». Говорю я, поспешно оглядываясь. — О, это не его вина, — успокаивает она. Мне ничего не стоит его позвать. Но мы не стали ждать. — Козленок, — сказал я, когда коттедж скрылся за поворотом дороги, — эта долина мне не по душе. Всякий раз, когда ты просишь хлеба, тебе предлагают собаку. Если кто-нибудь снова предложит мне собачину, я не откажусь. Посмотрим, кто кого сожрет, я пса или пес меня. А если я повстречаю хорошенького чистенького мальчика с толстыми ножками, то да поможет ему небо. В эту самую минуту мы подошли к опушке леса и так и застыли с разинутыми ртами и вытаращенными глазами. «Сон, что ли, мне снится?» — спрашиваю я себя. Прямо перед нами на лужайке стоит стол, накрытый белой скатертью, а на нем расставлены самые аппетитные кушанья, какие вам когда-либо приходилось видеть. Тут и окорок, и цыплята, и пирог, и бутылки с длинными горлышками и позолоченными пробками. Два лакея в ливреях, коротких штанах и белых париках бродят вокруг, расставляя приборы. Вдруг из кустов выскакивает высокая леди и подходит к столу. Лакеи с поклоном удаляются, а она сообщает, что все приготовлено для пикника леди Гвиндолин. Едва она скрылась в куста, как мы с козленком выбегаем на лужайку и бросаемся к столу. Все это слишком невероятно и не похоже на явь. Так оно и вышло. Когда мы подошли вплотную, истина открылась нам. Окорок был деревянный, цыплята картонные, пирог был сделан из пробки, а бутылки оказались пустыми. Мы приостановились, обескураженные, а издали донесся чей-то веселый голос. «Здорово! Стойте на месте, ломайте руки, рвите на себе волосы!» «Мы заснимем всю сцену и получим сногсшибательный кадр!» В конце лужайки стоял какой-то парнишка в клетчатом костюме и вертел ручку аппарата. Оказывается, мы совершенно неожиданно ворвались в драму. Опрокинув прокинув стол, мы пустились на утек, а вся кинематографическая компания, ругаясь и швыряя в нас палками и камнями, бросилась в погоню. Вскоре наши преследователи отстали, и мы могли продолжать путь спокойно. Если вы не человек, и ненавистник, вряд ли вам доставит удовольствие рассказ о дальнейших наших злоключениях. Скажу только, что к пяти часам вечера мы отмахали, ну, скажем, девятьсот миль. Иногда бежали, но, большей частью, брели потихоньку, а дорога все время шла в гору и мои ноги покрылись пузырями. Много было всяких приключений, но поесть нам так и не удалось. Так добрались мы до зеленого луга, прилегающего к дороге. Тут я упал ничком, а козленок повалился рядом со мной. «Козленок», — сказал я, — «здесь мы отдохнем и насладимся красотами природы». Черту у красоты природы!» — отвечает козленок. «За сегодняшний день я объелся природой. С меня хватит на тысячу лет!» «Разве у тебя нет души?» — спрашиваю я. «Есть», — говорит он, — «но кроме души у меня имеются и другие органы. Вот в чем беда!» Когда я размышляю о том, сколько раз я оставлял на своей тарелке картофельную шелуху, кости, яичную скорлупу, Мне хочется плакать. Шшш, успокаиваю я. Еда вышла из моды. Нынче люди не едят. Подумай о чем-нибудь другом. Созерцай заходящее солнце, любуйся этим огромным желтым шаром, окруженным перестыми облачками. Я, говорит козленок, любуюсь. Он похож на яйцо, поджаренное с одной стороны. Так я бывало, поджаривал яйца. Я поспешил переменить тему разговора. Любопытное, говорю, явление. Как много в этой местности собак. Посмотри на этого щенка, который забрался в дикую горчицу и забавляется прыжками. Поучительное зрелище. Да, мечтательно отвечает козленок. Недурная комбинация. Жареная собака со свежей горчицей. Так мы, бывало, приготовляли их в коме. «Козленок, ты надрываешь мне сердце! Перестань! Умоляю тебя, перестань! Если ты не умолкнешь, я оторву тебе голову! Следуй за мной и не говори ни слова! У меня есть план. Если он рухнет, я больше никогда не буду голосовать за демократов, хотя бы мне пришлось подать голос за Брайана». Козленок потащился за мной по пятам, опустил голову, бормочет себе что-то под нос. Мы повернули назад и шли до тех пор, пока не добрались до деревни в долине изобилия. Выйдя на главную улицу, я знал, что она главная, так как другой в деревне не было, мы остановились перед небольшим кирпичным зданием с решетками на окнах. Ясно, что это был банк или тюрьма. В дверях этого учреждения стоял парень, скрывавшийся в зарослях бороды. На груди у него, словно луна, сверкала серебряная бляха. — Вы констебль, не так ли? — спрашиваю я его. — Он самый, — отвечает бородач, — чем могу служить? — Арестуйте меня, — говорю. — Арестуйте меня и этого парня. Мы бродяги, отбросы человечества, прощелыги блуждающие как разъяренные львы в поисках добычи мы опасный элемент возмутительно что нам разрешают бродить на свободе арестуйте нас и накормить ничем не могу вам помочь говорит он вступайте в ближайший город туда всего девять миль по прекрасной дороге как говорю я, — Да ведь я слыхал, будто вы дали клятву не бриться до тех пор, пока не засадите тысячу бродяг. — Да, — отвечает, — совершенно верно. Но вы опоздали. Частому назад я его засадил. — Кого засадили? — Тысячного по счету. Завтра рано утром я выбриюсь начисто. Но раньше нужно отпраздновать это историческое событие. Сегодня вечером я устраиваю для постоянных жильцов ужин в тюрьме. Прошу прощения, кажется, индейка подгорает. С этими словами он вошел в дом и запер за собой дверь. Мы стали барабанить в окна, но он не обратил ни малейшего внимания и только вылил на нас с верхнего этажа ведро воды. Это переполнило чашу. Ноги отказались мне служить и разъехались в разные стороны, а козленок перетащил меня через улицу и начал обмахивать шляпой. Наконец я заговорил слабым, чуть слышным голосом. «Козленок, — говорю, — я человек конченый. Оставь меня и возвращайся к цивилизации. Может быть, когда-нибудь ты придешь сюда, соберешь мои останки» и похоронишь в уютном, тихом уголке. А, впрочем, говорю, похорони меня на китайском кладбище. Китайцы вместо цветов приносят на могилу жратву, и дух мой, скитаясь по ночам, сможет подкрепиться. — Подожди умирать, — возражает козленок. — Посмотри туда. Видишь эту вывеску? Я посмотрел и прочел. Вывеска гласила «Похоронное бюро». Я усмехнулся. «Сынок, — говорю, — ты предусмотрительный парнишка. Но ну, неужели ты не понимаешь шуток? Не успел я заговорить о своей кончине, как ты уже начал присматривать похоронное бюро. К чему спешить? Подожди, пока душа моя покинет измученное голодное тело». «Не волнуйся, — говорит, — ты не туда смотрел. Посмотри еще раз». Я имел в виду не похоронное бюро, а заведение, находящееся с ним по соседству. Это гастрономическая лавка, где продают всякую снедь в холодном виде. В настоящий момент достойный гастроном-немец запирает свою лавку и собирается уйти. Через полчаса он будет сидеть у себя дома, ковырять в зубах после ужина и читать своему сынишке Августу анекдоты из летучего листка. А мы с тобой что будем делать? Мы будем сидеть в этой лавке, окруженной снедью, и набивать себе брюха. Козленок, говорю, я слегка оживляюсь. Вспомни, кто мы такие и какова наша профессия. Неужели ты опустишься до того, чтобы стать взломщиком? Позор, говорит он с чувством. Без я предпочитаю смерть но не намерен подыхать с голоду. Ты со мной или против меня? Ну, что можно на это возразить? Ничего, ни звука. А тут и ночь подоспела, высыпали звезды, и мы с козленком шмыгнули в переулок, тянувшийся позади лавок. Довольно долго мы блуждали в темноте, натыкались на заборы, Перевернули какую-то тачку и, наконец, нашли окно с ненадежным запором. Мы без труда с ним справились и благополучно влезли в лавку. Не успел козленок спрыгнуть с окна, как опрокинул какой-то большой длинный ящик. Крохот раздался оглушительный. В верхнем этаже, над нашими головами, послышались шаги. Кто-то сбежал с лестницы. Пристроенный к стене дома На улице ударили в колокол Все пропало, испуганно заметил козленок Бежим! Нет, говорил, ты раньше закрой окно Сейчас я слишком слаб и не могу сдвинуться с места А если они дадут нам пять минут Я так набью себе брюхо, что тоже не в силах буду бежать Как бы то ни было, лучше встретить беду на полный желудок «Но они поймают нас с поличным, «Сынок, — говорю, — если они замешкаются, мы все улики спрячем себе в брюхо, и им придется делать нам промывание желудка. Закрой окно и придадимся наслаждению!» Козленок послушался. Перед лавкой столпился взбешенный народ. А пока они готовились к наступлению, я запер ставни, черкнул спичкой, Зажег лампу и стал искать, чем бы мне заморить червяка. Для начала я бы удовлетворился двумя караками а тут и обнаружилось, что мы допустили роковую ошибку. А когда я понял, в чем дело, сердце у меня замерло, ноги подкосились, и я сложился вдвое, как перочинный нож. Этим и объясняется, почему мы с вами не встречались целых полтора года. Закончил свой рассказ мистер Дулен. «Вас засадили на полтора года за то, что вы вломились в гастрономическую лавку», — осведомился я. Мистер Дулен вздохнул протяжно и горестно. «Нет», — сказал он, — «нас засадили на полтора года за то, что мы вломились, в похоронное бюро.